П. А глаза и сердце. Участвуют ли они в акте восприятия одновременно? Кришнамурти. Восприятие предполагает полное внимание. Нервы, уши, мозг, сердце. Все проявляет свои высшие способности иначе. Восприятия нет. П. Но в силу особого свойства, в силу фрагментарной природы чувственного акта, организм не действует как целостность. Кришнаморти. «Все дело в том, что мозг, сердце, нервы, глаза, уши никогда не проявляют полного внимания, а если они не проявляют полного внимания, вы не в состоянии что-либо воспринять. Так что же такое красота? Заключается ли она в экспрессии, в отрывочном действии? Я могу быть художником, инженером, поэтом. Поэт, инженер, художник, ученый – все это фрагментарные люди». Один фрагмент становится необыкновенно восприимчивым, чувствительным, и его действие может выразить нечто прекрасное, однако оно по-прежнему останется фрагментарным действием. П. А когда организм воспринимает насилие, террор или безобразие, что это за состояние? Кришнамурти, рассмотрим разные формы насилия, но почему вы задаете этот вопрос? П. Необходимо его исследовать. Кришнамурти, является ли насилие частью красоты? Вы спрашиваете об этом? П. Я бы сказал иначе. Кришнамурти, вы видите насилие? Каким будет ответ восприимчивого ума в том смысле, в каком мы употребляем слово «восприимчивый» на любую форму разрушения, которая является частью насилия? Пауза. Я понял. Является ли насилие актом полного восприятия, или это фрагментарное действие? П. Это неясно, это другое. Кришнамурти, вы задали вопрос о насилии. Я хочу исследовать насилие. Является ли насилие актом гармоничного восприятия? П. Нет. Кришнамурти, итак вы говорите, что это фрагментарное действие, а фрагментарное действие должно... отрицать красоту п вы опрокинули всю ситуацию Кришнамурти. каким бывает ответ восприимчивого ума когда он видит насилие он смотрит на него ис следует видит насилие фрагментарные действия поэтому оно не является актом красоты что случается с восприимчивым умом когда он видит акт насилия он видит то что есть п. Для вас природа ума как таковая не меняется. Кришнамурти, почему она должна измениться? Он видит то, что есть. Сделайте еще один шаг. П. Это видение того, что есть. Изменяет ли оно природу того, что есть? Существует осознание, существует насилие, которое является фрагментарным. Постижение этого факта изменяет ли оно природу насилия? Кришнамуртий, подождите минутку. Вы спрашиваете, каково действие восприимчивого ума, когда он наблюдает насилие? П. Вы сказали, что он видит то, что есть. Изменяет ли он то, что есть? Воспринимающий ум наблюдает насилие и видит то, что есть. И вот сам этот акт видения действует ли он на насилие и изменяет ли его природу? Кришнамуртий. Вы спрашиваете, говорит ли этот воспринимающий ум, видя акт насилия, видя то, что есть, говорит ли он себе, что я должен делать? Вы хотите спросить это? П. Воспринимающий ум не задает вопроса, однако должно ведь существовать какое-то действие со стороны воспринимающего ума, которое изменяет природу действия другого человека. Кришнамурти, воспринимающий ум видит акт насилия. Этот акт является фрагментарным. Какое же действие может произвести воспринимающий ум П? Воспринимающий ум видит насилие, совершаемое неким X. Видение есть действие. Кришнамурти. Но что он может сделать? П. Я бы сказала так, если воспринимающий ум действует, он должен изменить насилие в X. Кришнамурти. Давайте выясним это. Воспринимающий ум видит, что другой человек совершает насилие. Для воспринимающего ума самовиденье есть действие таков факт. Идёт восприятие, и воспринимающий ум видит, как x совершает насилие. Какое же действие включено в такое виденье? Остановить насилие. П. Все это побочное действие. Я говорю, что когда воспринимающий ум сталкивается с актом насилия, сам акт восприятия изменяет действие насилия. Кришна Мурти. Здесь сразу несколько явлений. Воспринимающий ум видит акт насилия. Человек, совершающий насилие, может реагировать прекращением насилия, потому что человек с воспринимающим умом находится вблизи, возле него – И это происходит внезапно. П. К вам приходит человек со своей проблемой ревности. Что происходит с вами во время разговора с запутавшимся человеком? В самом акте восприятия эта запутанность исчезает. Кришнамурти. Очевидно, так случается в средстве контакта. Вы взяли на себя труд обсудить проблему насилия, и что-то при этом происходит, потому что мы совместно решаем проблему. Имеет место общение, совместный подход. Это просто. Вы видите где-то далеко человека, который совершает насильственное действие. Какова будет реакция воспринимающего ума? П. От воспринимающего ума должна исходить огромная энергия, которая обязательно окажет какое-то воздействие. Кришнамурти. Возможно, она подействует, но здесь нет той же уверенности, как в случае тесного общения. Человек может проснуться среди ночи, испытав какую-то странную реакцию, которая зависит от его чувствительности. Она может оказаться следствием воздействия воспринимающего ума, тогда как результат тесного общения бывает иным. Оно действительно производит в нём перемену. Вернёмся назад. Вы спрашивали, что такое красота. Я думаю, нам можно сказать, что ум, свободный от внутренней разорванности, от расколотости, обладает красотой П. Имеет ли он какое-то отношение к чувственному восприятию, если вы закроете глаза, уши, Кришна Мурти? Ум не зависит от этого. Когда вы закрываете уши и глаза, не существует разорванности. И вот он обладает этим качеством красоты, чувствительности. Он не зависит от внешней красоты. Поместите инструмент такого ума в центр самого шумного города. Что тогда произойдет? Он... подвергнется физическому воздействию, но особенность ума свободного от разорванности не изменится. Он не зависит от окружения, а потому не беспокоится по поводу выражения. П. В этом его уединенность.